Глава 11. Вернемся к интуитам. Вооружившись всей этой новой научной литературой и феноменологическими описаниями того, как работают ясновидение, предвидение и удаленный просмотр, я вспомнила о полученных мной интуитивных показаниях. Перечитав свои заметки, я посмотрела на гадания через новую призму. Теперь я лучше понимала восприятие интуитов. Наряду со всеми научными исследованиями я для равновесия читала также работы скептиков. Что касается распространенных критических замечаний по поводу неправильного планирования испытаний, ученые всегда найдут что-нибудь неправильное в любом эксперименте, топси исследования настолько тщательно изучены, проверены и одобрены скептиками, что надежность планирования большинства из них не оставляет сомнений. Зачастую они планировались и оформлялись лучше, чем эксперименты в других направлениях науки. Серьезные люди ведут серьезные исследования в этой области, а другие серьезные люди внимательно изучают их работу. Глубокое погружение в эту науку прояснило для меня общую картину. Мы часто слышим рассказы о том, как люди пытаются разоблачить интуитов. Встречаются критические замечания такого рода, Описание, которое он мне дал, было расплывчатым. Или она не заметила, что меня собираются уволить. Или они не смогли правильно описать все детали одежды, которая была на мне. Следовательно, ха, это мошенники. Теперь, основываясь на научной литературе и личном опыте, я лучше понимаю природу интуитивного восприятия. Оно приходит во вспышках образов и красок, видится части целого, появляется общее ощущение. При этом я поняла, что настоящая проблема заключается в предположениях. Некоторые люди, обращаясь к интуиту, питают определенные ожидания, не соответствующие реальности ситуации. Они просят расписать их жизнь на предстоящий год. Ожидают имен, даты, подробностей. Это неразумный подход. Как мы видели в отчетах Стэнфордского исследовательского института, интуитивные впечатления бывают расплывчатыми, требуют интерпретации и иногда зависят от личных предубеждений интуита. Они тоже люди. Уровни детализации в предсказаниях могут быть очень разными. Вероятно, сами интуиты лучше скажут нам, какие здесь есть возможности. Это все равно, что прийти к своему врачу и заявить, «Мне нужен точный диагноз прямо сегодня с полным курсом лечения, с рецептами бесплатных лекарств, которые можно взять в любой аптеке со списком всех побочных эффектов от этих лекарств и гарантированной датой полного излечения». Получается, что в медицине неоднозначные ответы допустимы, а в такой скользкой области, как интуитивное гадание, нет? Абсурд! Возможно, если бы больше людей понимали природу этого явления, ожидания клиентов соответствовали бы возможностям интуитов. Как и во всем остальном, что связано с людьми, мы также должны ожидать, что пси одним из проявлений которых является интуитивное гадание, могут сильно варьироваться. Некоторые поведенческие или физиологические реакции человека, такие как рефлексы, Относительно постоянны другие, например, настроения, очень изменчивы, и это вам скажет практически любой человек на Земле. Если интуитивное гадание кажется вам неточным, знайте, что на этот процесс может влиять целая масса неизвестных факторов. Совсем другая история — это мотивация, стоящая за опровержением интуитивных показаний. Некоторым людям просто слишком хочется полностью контролировать свою жизнь, и они не принимают такую возможность, что их завтрашний день будет известен заранее. Как помешанный на контроле представитель типа А, я это понимаю, но наука показывает одну вещь. Если аспекты будущего можно предсказать, это не означает, что их нельзя изменить. Даже чрезвычайно талантливые экстрасенсы из экспериментов СИИ Сообщали, что будущее податливо, а не железобетонно. С личных и духовных позиций я могу поделиться еще одним убеждением. Величайший и, безусловно, самый трудный урок, который я усвоила на этом пути, заключается в том, что чем крепче цепляешься за попытки контроля, тем больше страдаешь. Я упрямо игнорировала другой урок, что жизнь непредсказуема и невозможно все планировать и контролировать, даже если получить сотню интуитивных предсказаний. Я долго страдала от этого упрямства, пока, наконец, не сдалась. Самый быстрый путь к миру — это просто отпустить все и сдаться тому, что есть. Все происходит так, как и должно происходить. Как бы там ни было, Эти удивительные научные открытия указывали на условия, при которых пси-талант можно выявить и использовать, но механизм все еще оставался неуловимым. Я уже убедилась на личном опыте, что некоторые интуиты знают или воспринимают конкретные точные сведения о моем прошлом, настоящем и будущем, не имея при этом никаких возможных источников информации. Например, кто-то из них знал личные подробности давнего несчастного случая, мое настоящее имя на Фарси, которое известно только очень близким родственникам, и даты конкретных изменений на службе. Одна из самых впечатляющих гадалок-интуитов точно описала мою нынешнюю ситуацию, объяснив, хотя я ничего не сообщала ей, что я чувствую себя так, будто мой мир разбился в дребезги, как зеркало и я стою на мосту между наукой и духовностью». Она также использовала метафору бабочки, которая полностью сформировалась, но все еще находится в коконе. Тем самым гадалка желала убедить меня в том, что трансформация в конце концов закончится. Проведенный мною обзор исследований просто усилил и расширил начатую ранее статистическую проверку. Если информация, которую дают интуиты, верифицируема, то не исключено, что и описанная ими духовная структура тоже может оказаться истинной. Очень глубоко размышляя над этими выводами, я просто не понимала, как можно принимать научный метод и не принимать упомянутые результаты исследований. Некоторые люди утверждают, что это явление противоречит физике, как мы ее понимаем, и, следовательно, не может быть правдой. Значит, что-то должно измениться. К счастью, недавние открытия в области физики начинают прокладывать путь к пониманию того, что мы, возможно, живем в таком мире, где наш ум имеет доступ к другим местам, временам или даже умам. Нарушает ли это законы физики? Я знала, что дальнейшее изучение пси-экспериментов вряд ли даст мне ответы на духовные вопросы. Например, объяснит, как эти наблюдаемые пси-способности связаны с духовностью и что они значат для меня и для человечества. Однако к этому времени я уже глубоко погрузилась в исследования, и любопытство влекло меня на поиски возможных механизмов. Например, Мы знаем, что наблюдаемые пси-эффекты не обусловлены традиционными электромагнитными силами, поскольку авторы некоторых экспериментов пытались блокировать все известные электромагнитные сигналы с помощью клетки Фарадея, как в испытаниях по удаленному просмотру в СИ, Но пси-эффекты все еще наблюдались. У многих людей результаты пси-исследований вызывают дискомфорт, поскольку якобы нарушают законы физики, Я имею в виду ньютоновскую физику. Но если бы мы всегда отбрасывали свидетельства, для которых в науке нет готовых теорий, большинство открытий не состоялось бы. Если вас очень беспокоит тот факт, что не существует механизма для объяснения необъяснимых явлений, вы найдете утешение в беседах, которые ведут между собой классические физики, квантовые физики, философы, нейробиологи, и другие ученые в их стремлении создать объединяющую теорию всего. Теперь мы заберёмся еще глубже, в дебри науки, так что держитесь крепче. Эта глава посвящена физике и квантовой физике, и я написала ее не для того, чтобы похвастаться своими познаниями. В квантовой физике я точно не эксперт. Моя задача здесь — подчеркнуть, что для некоторых явлений, наблюдаемых в пси-исследованиях, существуют прецеденты. Многие из дискуссий вокруг пси-механизмов затрагивают квантовую физику. Множество предположений, используемых при построении научно-материалистической концепции реальности, по-видимому, опровергаются данными пси-исследований. Эти предположения касаются в том числе реализма. Есть внешняя реальность с физическими свойствами, которая существует независимо от наблюдения. Локальности. Объекты полностью разделены. И причинности — время движется вперед, как летящая стрела, прошлое влияет на будущее. Однако эксперименты из области квантовой физики уже поставили эти предположения под сомнение и перевернули традиционный взгляд на то, что следует считать физическим миром. Возьмем, к примеру, эффект наблюдателя или проблему измерения — одно из самых ошеломляющих открытий в квантовой теории. Основной вывод заключается в том, что наблюдающий за экспериментом влияет на результат эксперимента за счет самого факта наблюдения или измерения. Эту концепцию нелегко понять при первом упоминании, а работает она так: квантовые физики используют знаменитый двухщелевой эксперимент, во время которого они посылают частицы света или любые другие элементарные частицы на барьер с двумя щелями а затем измеряет структуру или поведение света по другую сторону барьера. Представляя себе реальность, мы думаем, что материя твердая и состоит из частиц, которые существуют, несмотря ни на что. Это реализм. Если бы это было правдой, то свет вел бы себя как частицы, проходил бы через одну или другую из двух щелей и по другую сторону измерялся бы, или наблюдался бы как частицы. Но на самом деле происходит другое. Свет ведет себя как частицы, при этом можно определить, через какую щель прошла частица. Только в том случае, если эксперимент измеряется детектором или наблюдается экспериментатором. Если же измерение или наблюдение не производится, то свет ведет себя как волны вероятности. И мы получаем интерференционную картину. Это называют коллапсом волновой функции. Похоже, что еще до того, как начнется наблюдение, существует ряд возможностей, также называемых волнами вероятностей. Как только наблюдатель вступает во взаимодействие со светом посредством самого наблюдения, вероятности распадаются на частицы. Акт наблюдения изменяет физическую материю. Таким образом, главное предположение реализма не подтверждается при всех условиях. То, что классическая физика определила бы как Твердый кусок вещества оказалось зависимым от наблюдения. Подводя итог, выдающийся американский физик-теоретик Джон Уиллер заявил, что в каком-то странном смысле Вселенная основана на участии. Известный квантовый физик Нильс Борр сказал, «Когда мы что-то измеряем, мы заставляем неопределенный и неопределимый мир обретать экспериментальную ценность. Мы не измеряем мир, мы его создаем». Второе странное явление, открытое квантовой физикой, называется запутанностью. Основная идея, лежащая в основе этого принципа, заключается в том, что пары частиц каким-то образом взаимосвязаны. Если такую пару разделить, то частицы, даже если расстояние между ними достигает 100 км, мгновенно отражают состояние друг друга. Если вы встряхнете одну частицу, другая тоже встряхнется. Причем это произойдет мгновенно то есть быстрее скорости света. А это, согласно теории Эйнштейна, невозможно. Эйнштейн назвал это жутким действием на расстоянии. Этот эффект нарушает положение о локальности, что все объекты разделены, и потому известен как нелокальность это свойство как времени, так и пространства. На основе этих открытий высказывается предположение, что в принципе любые объекты, которые когда-либо взаимодействовали, навсегда запутаны, и что вся Вселенная пронизана квантовой взаимосвязанностью. Эрвин Шрёдингер, лауреат Нобелевской премии и один из пионеров квантовой физики, утверждал, что запутанность является характерной чертой квантовой механики. Джон Стюарт Белл, Физик и создатель теоремы Белла сказал, ни одна теория реальности, совместимая с квантовой теорией, не может требовать, чтобы пространственно разделенные события были независимыми. Третий принцип связан со временем. В классическом понимании время движется подобно летящей стреле, из прошлого в настоящее и будущее. Однако из теории относительности Эйнштейна мы знаем, что пространство и время на самом деле относительны, и зависят от гравитационного поля, а также от положения и скорости наблюдателя. Опять же, недавние открытия квантовой физики предполагают, что будущие события могут влиять на прошлое. Этот феномен назвали ретрокаузальностью. Например, в двухщелевом эксперименте с отсроченным выбором исследователь принимает решение включить измерительные детекторы уже после того, как фотон прошел через две щели. В этом случае результаты эксперимента не меняются. Ответ на вопрос, наблюдаются ли волны вероятности, точно так же зависит от того, включены ли детекторы, даже если их включили после события. Профессор Корнелского университета Дэрил Бэм смоделировал свои эксперименты по предвидению, которые я описала ранее, именно на основе этих выводов квантовой теории. Таковы классические положения квантовой физики. Однако, Новые открытия, которые ставят под сомнение стандартную модель физики, появляются каждый божий день. В 2021 году Национальная ускорительная лаборатория Ферми обнаружила, что крошечная субатомная частица, называемая мионом, ведет себя не так, как было предсказано. Это предполагает, что она чувствительна к чему-то, что мы пока не можем измерить средствами стандартной физики. «Нью-Йорк Таймс» сообщила о последствиях этого важного открытия. Результат, по словам физиков, может указывать на существование таких форм материи и энергии, жизненно важных для природы и эволюции космоса, которые еще не известны науке. В целом, эти открытия квантовой теории показывают, что наши предположения относительно реальности не всегда верны, и примеры таких несоответствий можно найти и в других местах в природе. Однако я также хочу подчеркнуть, что на данный момент классическая физика и квантовая физика плохо сочетаются друг с другом, и нет никакой объединяющей их теории. Поэтому Рано говорит, что квантовые процессы обязательно будут экстраполироваться на системы большего масштаба. Однако, судя по недавним данным из области квантовой биологии, есть основания полагать, что это все-таки возможно. Долгое время квантовая теория оставалась независимой от других областей науки, и немыслимым было ожидать, что наблюдаемые квантовые эффекты могут распространяться, скажем, на поведение животных или человека. Однако, как обнаружилось совсем недавно, дело не в том, что квантовые эффекты не существуют в более крупных системах, а в том, что они легко заглушаются шумом окружающей среды, и, следовательно, их труднее обнаружить. В настоящее время известно, что квантовые явления связаны с фотосинтезом, человеческим обонянием и способностью птиц мигрировать. Относительно человеческого обоняния, основываясь на открытии, что две молекулы с разным химическим составом пахнут одинаково, было высказано предположение, что в запах преобразуется не форма молекула, а энергия, содержащаяся в молекулярных связях, которые передаются рецептором через квантовое туннелирование. У птиц фотон света, попадающий на сетчатку глаза, приводит к тому, что две молекулы, каждая из которых содержит неспаренный электрон, запутываются друг с другом и становятся когерентными с магнитным полем Земли. Связь между молекулами и магнитным полем Земли преобразуется в зрение, так что перелетная птица действительно способна видеть различия в магнитном поле Земли когда пытается долететь до места назначения. Для изучения квантовых эффектов в более крупных системах и для соединения этих двух областей физики необходимы дополнительные исследования. Эти открытия квантовой физики идут вразрез с тем восприятием реальности, которое мы привыкли считать здравым смыслом. Тем не менее, это факты. Приведу здесь цитату из Ричарда Фейнмана одного из самых выдающихся физиков XX века и лауреата Нобелевской премии, которую ему присудили за работу по квантовой электродинамике. Надеюсь, его рассуждение вас порадует. Трудность на самом деле психологическая. Она заключается в вечных мучениях, которые возникают из-за того, что вы говорите себе. Как это возможно? Это отражение неконтролируемого, но совершенно чётного желания увидеть это в каком-то знакомом свете. Не стоит без конца твердить, как это возможно, потому что вы попадете в тупик, из которого еще никто не выбрался. Никто не знает, как это возможно. Мне было действительно трудно согласовать пси-исследования с моим эволюционирующим представлением о духовности, Я думала, что нахожусь в духовном путешествии, и вдруг я читаю паранормальные исследования. Для того, чтобы связать это воедино, несомненно, требуется глобальная теория всего сущего. Я это понимала, но почему-то мне было комфортно осознавать, что некоторые феномены квантовой физики близки пси-эффектам. Мне нужно было сделать паузу, поскольку я свернула далеко в сторону, Ведь в самом начале мне хотелось разобраться в новой духовной структуре, включающей уроки души, карму и реинкарнацию. Большинство рецензируемых пси-исследований были очень научными. Основное внимание в них уделялось методикам и механистическим объяснениям, но отсутствовало какое-либо обсуждение в связи этих открытий с духовностью. Так что здесь я не получила никакой помощи. Я думала, что духовность и пси-явления — это очень разные вещи. Но, почитав еще немного, я обнаружила, что, по мнению многих авторов, эти две концепции переплетаются. В частности, Так объяснил, как пси-явления позволяют непосредственно ощутить трансцендентность пространства-времени и осознать, что мы — нечто большее, чем физические тела. Когда мы не зависим от разума, Наша фундаментальная сущность, божественная природа или сознание едины со всем сущим. Нет ни времени, ни пространства, ни разделения. Эти концепции с древних времен обсуждались в таких духовных традициях, как буддизм, индуизм и многие другие. Судя по таким текстам, как йога-сутры Патанджали, написанные 2500 лет назад, Экстрасенсорные способности понимались, принимались, изучались и рассматривались обществом, а не отвергались. В псих-феноменах люди видели не что иное, как раскрытие нашей божественной природы, единство как указание на то, что наше сознание или душа связаны с более обширной реальностью. Буддийский текст, рукопись цветочного орнамента, составленный в сотом году нашей эры, описывает предвидение, телепатию и общение с умершими как часть нашего нелокального и вневременного осознания, в котором прошлое, настоящее и будущее — бесконечны. Многие из этих традиций полагают, что сущность, душа или сознание эволюционируют и перерождаются в разных жизнях, и что эти перевоплощения диктуются кармой. Они также верят в существование духов, которые понимаются просто как невоплощенные сознания. Все это есть и все это концептуально связано. Потребление книг и подкастов из различных духовных школ оказало медленное, но заметное влияние на мое повседневное мышление и чувства Со временем растворилась серьезность всего на свете. Внутри начала зарождаться беспечность, совершенно чуждая мне раньше и ее появление меня ничуть не смутило. Я приветствовала возвращение радости, при этом я все еще находилась в полном эмоциональном беспорядке, который особенно усилился с тех пор, как я стала отбрасывать привычные убеждения и терять то, что считала своей целостной личностью. Моё эго закатывало непревзойдённые истерики, но я начала играючи наблюдать за своими реакциями, вместо того, чтобы отождествлять себя с ними. Активная практика сострадания к себе и другим вошла в привычку, и это кардинально изменило мой подход к большинству явлений. Всякий раз, когда возникало какое-нибудь желание, я сразу же говорила себе «хорошо». Если это произойдет не так, как мне хочется, ведь тогда может случиться что-то более интересное. Возможно, это вселенная прикрывала мои тылы. Экзистенциальное страдание, мой вечный спутник, утихало, и я думала, Неужели это и есть настоящий покой? Путь к покою состоял в том, чтобы отпустить и перестать так сильно бороться с собой. И все просто, но мучительно. Я спрашивала себя, сколько времени пройдет, прежде чем я начну носить восточные платья и говорить мягким приглушенным голосом. Но шутки в сторону я начинала понимать, что могу либо быть правой и амбициозной, либо удовлетворенной. Мое эго яростно возмутилось, когда осознало, что я вот-вот выберу удовлетворенность. Но со своей прежней личностью я никогда не чувствовала себя так хорошо. Счастье — это один солнечный день, но экзистенциальная удовлетворенность — это 23-градусное солнечное лето круглый год. Тем не менее, мне было любопытно, как все это связано, как сочетаются духовность и наука а с другой стороны, почему они должны быть отделены друг от друга. Если Вселенная имеет духовную природу, почему наука не может ее описать или измерить? Возможно, духовность тоже каким-то образом способна объяснить научную природу Вселенной. Хорошей научной модели для объяснения пси-феноменов не существовало, и я также не знала ни о каких моделях бестелесного сознания. По какой-то причине я ощущала, что для полной уверенности мне все еще нужен научный фундамент. Это было мое эго. Я не чувствовала себя комфортно и безопасно, доверяя исключительно духовности, потому что, ну а как бы я объяснила это другим? Мой основной стиль передачи идей состоял в том, чтобы предоставлять теории или данные в качестве доказательств. «Интуиция подсказывала, что у меня достаточно опыта, и я могу доверять своим знаниям». Но эго хотело получить доказательства духовной природы Вселенной. В противном случае семена уверенности улетят с ветром, как пышинки одуванчика. Такие понятия, как верифицируемый, научно доказуемый и опирающиеся на фактические данные, все чаще используются в нашем обществе, а потому проникают в наш образ мышления, и от них трудно отмахнуться. В наши дни любая вера, не подкрепленная наукой, может привести к тому, что верующего назовут сумасшедшим, глупым или запутанным. Так что мне хотелось найти еще больше доказательств. Кто мог бы помочь мне докопаться до более глубоких ответов? Я поняла, что хватит читать, нужно говорить с экспертами.